Глава 51. Тяжело идти по мокрому песку. Ветер треплет одежду, но Эви не обращает на это никакого внимания. Она огибает большую кочку. Эви дошла до той части побережья, где песчаные дюны переходят в травянистый пустырь. Это достаточно далеко, но поскольку многие уже подключились к поискам и прочесывают пляж в бухте, она не видит смысла продолжать там искать. Юнос зовет Лину с 30-метровой скалы, возвышающейся над морем. Эви задумывается о том, что услышала о Амаделен. Они поругались с сыном пастора там, на вершине утеса, и девушка упала в море. Удивительно, но злости к нему она не испытывает. Только печаль наполняет ее душу. Эви сокрушается о Патрисии, 32 года не знавшей о судьбе сестры. Сокрушается из-за утеса, край которого мог бы оказаться на 10 сантиметров длиннее. Сокрушается обезжалостность моря и о том, что снова пропал человек. Взглянув в сторону пирса и увидев, как его захлестывают жестокие пенящиеся волны, Эви поеживается. Дрожь пробегает по спине. Мест для поиска осталось не так много. Если в скором времени девочка не обнаружится, она не знает, что еще можно предпринять. Эви упорно идет вперед, несмотря на хлещущий по лицу дождь. Чтобы успокоиться, она перебирает в голове возможные сценарии. Лина могла заблудиться, и ее пригласили к кому-нибудь домой, хотя тогда хозяева позвонили бы в отель и сообщили, что девочка у них. А еще она могла укрыться от дождя, спрятавшись в рыбацкой хижине или в углублении скалы. Впереди простираются песчаные дюны. Эви проходит между ними, внимательно осматривая. Каждый кус шиповника, встреченный на пути, вселяет надежду увидеть пару маленьких ножек, но как бы она мысленно ни подзывала к себе ребенка, найти его не может. Внезапно Эви замечает, что из-за холмика ровно на стыке песочной кромки и дерна что-то виднеется. Она оборачивается в сторону Юноса и, не увидев его, решает поскорее добраться до места самой. Это детский розовый велосипед, наполовину скрытый кустом. Он брошен у одной из ведущих к воде тропинок. Кисточки на руле развиваются по ветру. Все сжимается внутри. Прищурившись, Эви осматривает путь к воде, но не замечает абсолютно ничего необычного. «Куда, скажите на милость, могла уйти Лина?»